Глава 38. Даринда даже вытаращила глаза. Я думала, ты просто любишь меня, ну, как сестру. Я безума от тебя. Но ты так и не ответила. Выйдешь ли ты за меня замуж? Лицо Даринды осветила детская улыбка. Ну, если тебе этого так хочется, Вечером после обеда все четверо сотрапезников уютно расположились в кабинете. Четвертым был Фрэнк Эбботт. Старший инспектор уже уехал, предоставив своему подчиненному заниматься формальностями, связанными с завершением дела. А Фрэнк с благодарностью принял приглашение переночевать в Грейджи. Завтра все должны были отбыть в Освояси. Сейчас же они мирно сидели у камина, дружески болтая. В атмосфере дома больше не ощущалось гнетущего напряжения. Старые дома видели много рождений и смертей, радости и горя, добра и зла. За 300 лет существования Грэндж повидал все это множество раз. Грегори Порлок и Леонард кэрл отошли в прошлое. Теперь они значили для дома не больше, чем Ричард Помрой, который заколол свою слугу за то, что был повешен в 1650 году в бытность, лорда-протектора, имеется в виду Кромвель, лидер английской революции. Или чем Изабелл Скейф, которая спустя 50 лет вышла замуж за Джеймса Помроя и выбросилась из окна комнаты, недавно занимаемой мистером Кэролом. Она упала на булыжники двора и разбилась насмерть. И причина ее самоубийства осталась неизвестной. Люди с подозрением косились на Джеймса Помроя, Но он спокойно дожил до глубокой старости, а его сын, известный как добрый сэр Джеймс, основал фонд, обеспечивший 12 стариков и 12 старух местного прихода достойным жилищем, достойной пищей, достойной одеждой до конца их дней, а после этого еще и достойными похоронами. Были и другие истории, где смешивалось хорошее и плохое, истории людей, не дроживших жизнью, рисковавших ею в сражениях и гибнущих, вынося с поля боя раненого товарища, истории тех, кто страдал и грешил, кто умер, промотав все отпущенные годы на чужбине или примиренный с Господом в своей постели. Дом пережил их всех, как пережил Грегор и Порлока и Леонардо Коралло. В камине полыхал яркий огонь, в комнате было тепло И уютно. Мисс Силвер закончила одну фуфайку и начала вязать другую, ласково улыбаясь Джастину и даринди Ничто не радовало ее больше, чем вид счастливой молодой пары. Она обернулась к Фрэнку и встретилась глазами с его холодным и слегка циничным взглядом. – Ну, почтенная наставница, вы долго собираетесь молчать? – Мой дорогой Фрэнк, что же ты хочешь от меня услышать? Циничный взгляд сменила улыбка. «Что вам угодно!» Мисс Силвер тоже улыбнулась, но сразу же стала серьезной. «Я не прошу тебя быть излишне откровенным, но так как мистер Мастермен сегодня предстал перед судом по обвинению в убийстве Леонарда Кэррелла, очевидно, не нашлось достаточно доказательств, чтобы обвинить его и в убийстве Грегори Порлока, хотя не вызывает сомнений, что он совершил оба преступления». Фрэнк кивнул. Отпечатки пальцев, наличие которых вы нам подсказали, и след, светящиеся краски на рукаве его смокинга – единственные улики против мастермена в деле Порлока. И защита легко бы их опровергла. Прикоснуться рукой к каминной полке он мог по абсолютно невинной причине, коих можно было бы найти не меньше дюжины, как и к лестничной панели во время шарады. Все участники спускались с лестницы, поворачивались у стойки, перил и проходили через пятно света к задней стене холла. Отпечаток на панели находится как раз в том месте, где мастермен должен был находиться, покидая освещенный участок и снова скрываясь в темноте. Чего уж естественнее – протянуть руку и притронуться к стене. Мисс Силвер кашлянула. Но в таком случае пальцы были бы развернуты в сторону задней стены холла. Отпечаток, насколько я понимаю, был почти вертикальный, но с легким наклоном в противоположном направлении. Собственно, я и предполагала, что он должен выглядеть именно так, если мистер Мастермен шел от камина в темноте, протянув вперед руку, чтобы знать, когда он доберется до лестницы. Я рассчитывала увидеть этот отпечаток левой руки, так как правой был кинжал. Все так и было снова кивнул Френ. но мы не можем обращаться с этим в суд. Ловкий адвокат сотрет такие улики в порошок. Мастермен получит свое за убийство Кэррелла. В этом не приходится сомневаться. Его отпечатки на телефоне в комнате Порлока, на двери и окне бильярды, плюс, и это самое главное, показания мисс Мастермен. «Мне так ее жаль!» – воскликнула Даринда. Мисс Силвер ласково на нее посмотрела. Да, она пережила ужасное время, не сомневаясь, что она давно подозревала, что ее престарелая кузина умерла по вине брата. Не обязательно в результате отравления или каких-либо насильственных действий. Думаю, мисс Мастермен опасалась, что кузина умерла от сильного испуга. Это камнем лежало у нее на душе. Да еще мучила мысль о том, что брат утаил завещание, хотя она получала по его условиям ту же сумму, что и по старому завещанию. Любопытно, сколько ей еще удалось бы прожить, если бы вина брата не была доказана? Предположим, арестовали бы мистера Оукли. Вряд ли она смогла бы скрыть свою тревогу и душевное терзание от своего брата. Мастермен хорошо бы представлял, как он рискует, если вдруг она не сможет больше молчать. И в конце концов она действительно не смогла. Он только что убил двух человек и вряд ли бы остановился перед очередным убийством. Думаю, ему бы удалось убедительно инсценировать самоубийство. Я уверена, что мисс Мастермен спасла свою жизнь в тот момент, когда совесть не позволила ей допустить ареста невинного человека». Джастин поднял брови. «Интересно, считает ли она, что эту жизнь стоило спасать?» Спицы мисс Силвер энергично защелкали. «Вынуждена с вами не согласиться. Жизнь всегда стоит спасать. Мисс Мастермен – совестливая женщина. У нее здоровые религиозные принципы. Она получит большое состояние и будет по мере сил творить добро. Поначалу ей будет очень нелегко, но я постараюсь ее поддержать». Уверена, что она справится. И, как говорит лорд Теннисон, никто из тех, кому дано дышать, всерьез не станет смерть свою искать. Джастин с трудом удержался от улыбки. Эхо великой и наивной викторианской эпохи, когда людям внушали, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Мисс Силвер укоризненно кашлянула. Это была эпоха, давшая миру великих мужчин и женщин. Пожалуйста, не забывайте тех, кто неустанно трудился ради более счастливой жизни общества. Их мечты сейчас начинают сбываться. Но вернемся к афоризму лорда Теннисона. Я не верю, что из жизни можно изъять веру и надежду, а покуда они существуют, искренняя жажда смерти невозможна. В холодных глазах Фрэнка мелькнуло искреннее восхищение. Практичность, решительность, ум, твердость, моральные устои, доброта и даже чопорность – все эти качества моди приводили его в восторг. – Знали бы вы, как меня возвышает сотрудничество с вами, – сказал он, дерзко послав ей воздушный поцелуй. – Мой моральный тонус начинает просто зашкаливать. Но продолжайте. Я хочу знать как можно больше, а многое из того никогда не будет фигурировать в суде. – А жаль. Фрэнк повернулся к Джастину. «Позвольте сообщить вам строго, конфиденциально, без протокола». Он понизил голос до шепота. «Мисс Силвер знает все». «Ну, мой дорогой Фрэнк!» Эббот энергично кивнул. «Не обращайте на нее внимания. Она воспитана в скромности. Чисто викторианский недостаток. Человеческая раса для нее вся на виду. Как в витрине магазина». Но она смотрит и сквозь витрину, и она способна увидеть даже скелет в самом дальнем шкафу. Поэтому предупреждаю, когда надумаете совершить преступление, держитесь от нее подальше. Лишь то, что моя совесть абсолютно чиста, позволяет мне смело смотреть ей в глаза. Мисс Силвер снова взялась за бледно-розовый клубок. «Право, дорогой Фрэнк, я бы очень хотела, чтобы ты перестал болтать глупости». «Что бы ты хотел от меня услышать?» «Ну, мне бы хотелось знать, блефовал ли Кэрол, намекая на то, будто он что-то видел, когда зажегся свет?»